Мы не вышли к завтраку. У нас продолжалось сплошное веселье. Мы наелись булочек с джемом, опили не молоко, а ковоие. Модную новинку с черного юга. Вилимина научила меня добавлять туда взбитые сливки. Мы выпили по паре чашек. Я впервые за целый год наелась с утра и чувствовала себя блаженно. Дело слегка портило только зеленое платье, которое мне догадались принести. Цвет совершенно не тот, что нужен бы, и сидела плоховато. Я сильно похудела. И хоть платье делалось по модной картинке, все равно я смотрелась как ведьма из баллады. Тощие черномазы в зеленом, как кадарика из дремучего леса. Без муфты, но Велимину это нисколько не тревожило. Пусть привыкают, говорила она, улыбаясь. К тебе, к твоей ладони, к тому, что ты моя. И с зеленым платьем здорово вышло. Мне тоже надо было надеть зеленое. И к моим неприлично коротким волосам Вильмина приколола веточку плюща из зеленого шелка. Я смотрела на себя и думала, что отец бы порадовался. Я выгляжу настолько хорошо, насколько вообще могу. Вот тут-то за нами и пришли. Оливия сообщила, что ее высочество желает видеть государь. Я посмотрела на Вельму, а она чуть кивнула. «Да, ты пойдешь со мной. И тяпу возьми». Я щелкнула тяпи пальцами. Я уже верила Велимине. На коленки у меня тряслись, а новые туфли оказались слишком тесными. Мне хотелось все время обдергиваться, поправлять все. Было ужасно неловко в этих туфлях в зеленом платье, с даром, который лежал пеплом все утро, а сейчас начал потихоньку разгораться. И я рассердилась на себя, на свою девчоночью слабость и трусость. И сработала. Злость вздернула мне подбородок, выпрямила спину, а дар ощущался как огненные доспехи. «Здесь всюду были наши враги. Повоюем». Дворецкий шел челединцами и прислугой. Лакеи торчали на каждом шагу. Мне казалось, что они попадаются на пути нарочно, чтобы церемонно поклониться. В нишах стояли королевские гвардейцы, сновали фрейлины. Кроме того, в больших гостинах сидели просто толпы всякого народа, И тот народ вел себя совершенно бесстыдно. Вскакивали и глазели. Один молодой лох... то есть аристократ, прямо пальцем показал натяпку, Как в порту. Я с трудом удержалась, чтобы не показать ему язык, но нос сморщила. Как ты ко мне, так и я к тебе. Не воображай. А одинаковые тетки в невероятно модных платьях, печатная шёлка из златолесья, одинаково вскочили и выдали хором. Ай-яй-яй, душенька, нельзя же так. Я на них посмотрела и сделала ручкой, и они сели, и я добила. «Можно. ее высочеству можно, ясно?» У них чуть глаза не повыскакивали. А Вильма сжала мне правую руку, и я поняла, что все идет правильно. Теперь надо было только не испортить все в покоях у государя. Стоило только войти в его покои, как запах смерти чуть с ног меня не сбил. Я даром услышала, как заскулила тяпка. Нет, на самом деле пахло пачули, живыми цветами и ароматическим воском. Даже запах лекарств почти не ощущался. Но у меня внутри головы воняло смертью. тяжелой, грязной смертью. Так что дышать было больно. Наверное, это у меня на лице нарисовалось, потому что Велимина сказала. Теперь понимаешь? Она знала. Ей было по-настоящему грустно от этого. Велимина приоткрыла дверь в кабинет и спросила. «Вы позволите войти, государь?» «Малютка», — отозвался веселый голос. «Я жду у тебя, малютка. Собираюсь брониться. Входи сейчас же». И от этого веселого голоса у меня горло перехватило. Я поняла Велимину. Король Гелхард не столько сидел, сколько почти лежал в очень глубоком кресле, с подушкой, подложенной под спину. Ему газетёры тоже льстили, но в другом роде. Раньше он наверняка был просто великолепен. Высоченный и красивый мужчина. с тем самым четким профилем, крючковатым носом, как соколиный клюв, который всё прибережье знало по монетам и гравированным портретам на бумажных деньгах. Только сейчас красота уже давно пропала. Он весь сохся, как мумия. Был коричнево-жёлтый, восковой. Когда-то прекрасные кудри посидели и поредели. Но взгляд. Глаза у него были удивительные, уже не здешней какой-то ясности. и он улыбался ртом, похожим на шрам. Вильма присела рядом с его креслом на низенький пов, а я встала за ее плечом. Тяпа села у моей ноги и внимательно принюхивалась, будто душу государя обнюхивала. А государь разглядывал нас, но его взгляд меня не злил. С любопытством смотрел, пораженно, да, но без злобы. «Вот, значит, куда бегала нехорошая девочка», — сказал король. Одна ночью, без охраны, в трущобы. Тебе следовало бы сто раз написать в прописях. Я никогда больше не буду сбегать и рисковать. А еще лучше вышить это на платке и носить с собой. «Это ведь жестоко, государь», — жалобно сказала Велимина. «Я вышивать не умею». «Не будь я милостив», — сказал король щурясь. «Казнил бы тебя страшно, малютка». «Заставил бы обучиться вышивать букеты с оранжибатским шёлком. И твои исколотые пальцы очень порадовали бы мою обожаемую супругу. Но так и быть, прощу тебе, если обещаешь не повторять таких выходок». «Они мне больше не понадобятся, государь», — сказала Велимина. «Я нашла того, кого хотела найти». «Так представь мне, наконец, своего найденыша. И король даже чуть улыбнулся мне. «С позволения государя, леди Карла», — сказала моя принцесса. «Леди?» — удивился король. «Из дома полуночного костра», — сказала я. «Не самый богатый дом, государь, но древний. У меня есть родословный лист. Я сирота, нищая, но леди». «Леди», — задумчиво повторил король. «Это хорошо, что леди». «Наши дамы считают, что простолюдинка — это что-то ужаснее, чем некромантка. Это у тебя златолесская борзая». И чмокнул моей собаке, как охотник, который зовёт борзых собираться в свору. Тяпка даже подалась вперед и завиляла хвостом. Я поразилась и присела. Низко. «У вас блестящее познания, государь», — сказала я. Я сама долго не знала, какой тяпа порода. Я думала, она помесь. Она же такая маленькая. Наши борзые или междугорские волкоборцы рядом с ней просто громадины. «В молодости у меня были такие», — сказал король мечтательно. Отец выписал. «Моя любимая собака была именно такая. Златолесская малявка. Ласковая, смешная, умница. Редкая порода, сразу узнал. Щепец такой длинный, тонкий. Горбатая спина, да весь скелет. Она самая, не перепутаешь». Почти вдвое мельче приморской борзой. Я слышал, их очень любят дамы златолесья. Собачка-некромантки, да. Ты так искусно и точно ее движешь, что мне даже показалось. Вам не показалось, — сказала я. Король поднял глаза на меня. Вот даже так. Я вздохнула. Не могу же я вам врать, государь. Я тебя верно понял. Король чуть нахмурился. «Ты что ж, как... Как один негодяй в древности? Скажем так, привязала живую собачью душу к скелету? Ты не только некромантка и проклятая, но и чернокнижница?» Я не видела лица Велимина и успела испугаться, но только на миг. «Вы завидуете мне, государь?» — спросила Велимина. Бедный Гелхард аж закашлялся. и любой бы от неожиданности поперхнулся. «Завидую», — переспросил король, когда отдышался. «Что ты мелишь, малютка?» «Я жду, что вы поздравите меня, государь», — продолжала Велимина безмятежно, с улыбочкой в голосе. Скажите, что у меня будет самая полезная и удивительная камеристка в стране, Надежнее, чем рота гвардейцев». Она протянула руку назад, взяла мою клешню и погладила ладонь. Она мой вассал и подруга. Я за каменной стеной. Мимо дара не пройдет ни один злоумышленник, государь. А собака тяпа. Разве вы не видите, как Карла искусно? Да, чернокнижница? А что, Чернокнижье хуже, чем дипломатия и внешняя разведка? Озадачила Гелхарда. Вероятно, я безнадежно старомуден, сказал он с этакой скептической усмешкой. Я помню, что меня помазал и карнавал. Святой Орден, и во время коронации я отрёкся от сил зла. Меня учили, что проклятых вообще не должно быть в государстве. Во всяком случае, с ними надлежит бороться, как с опасными тварями. Я вижу, что был чрезмерно снисходителен. Мне очень захотелось исчезнуть. Срочно вернуться в балаган, где меня считали опасной, но ручной тварью. Но Велимина держала меня за руку, и я вышвырнула страх из души. «Скажите, прекраснейший государь!» — лукаво и нежно мурлыкнула моя принцесса. «Вы надёжно отреклись от сил зла? Утешьте свою малютку. Скажите мне, что не лгали, ни не свидетельствовали, не убивали? Что трон ни разу не заставил вас поступиться заповедями? Уверьте меня в этом, и я буду гордиться, что прибережье святей святой земли». Вы ведь благой государь. Бедный Гмонт. Рассмеялся король и закашлялся, держась за грудь. Подай мне бокал малютка. В груди болит. Какова? Сокрушительница основ. Пожалуй, моему сыну будет не просто с тобой договориться. Он и не попытается, сказала Велимина грустно, подавая питье. Но вы ведь можете меня выслушать, государь? «Вы ведь понимаете, что быть королем и быть настоятелем монастыря — это очень разные роли. Я не благая. И мне кажется, что все силы, которые в принципе могут быть полезны короне, должны служить короне. Темный венец моего предка охраняет Междугорье, как незримый щит. А вы отказываетесь от такого щита». Король только головой покачал. «Ты искусительница, малютка». Сказал он странным тоном, с какой-то труднопереводимой усмешкой. «А я-то спорил с роднёю государынем. уверяю, что тёмный дар давно угас в твоём роду. Ты так совершенно телом, что и не скажешь. У меня нет дара», — горестно сказала Велимина. «К сожалению». «Это правда, леди Чернушка?» — спросил Гелхард у меня. Снова меня поразил, но теперь я была уже готова к любым неожиданностям. «Почти нет», — сказала я. Еле заметный отблеск. Но этот отблеск отлично дополняет мой дар, государь. И знаете, я очень не завидую тому, кто рискнет хотя бы огорчить её высочество. Кажется, я это очень внушительно сказала. Король выслушал, приоткрыв рот, будто хотел перебить, но не стал. А Велимина рассмеялась. «Вы видите, государь, я все сделала правильно. Мы с Карлой все сделали правильно». «Да уж», — протянул король. «Ты своеобразно относишься к выбору свиты, малютка. Государю Междугорскому повезло, что ты не родилась парнем. Ты, вероятно, набрала бы большой совет из некромантов». «Да, государь», — сказала Велимина. «Я бы взяла ко двору всех некромантов, которых нашла бы в королевстве. Я бы привечала их как добрых друзей полезнейших слуг короны». Дала бы им придворные должности и дворянство. Тем, кто оказался бы простолюдином. Я бы давала им деньги. Я бы устраивала их браки, как устраивают браки герцога в крови. Я бы учредила Академию Некромантии наравне с Академиями Алхимии, Механики, Небесных Сфер и других естественных наук. Я бы поставила проклятие на службу свету. И мои подданные спали бы совершенно спокойно. потому что немного бы нашлось безумцев, которые рискнули бы пересечь границу моего государства с недобрыми целями. Гелхард слушал и качал головой, но в глазах у него вспыхнули искры. Мне было жаль, что он пустой, что он не чувствует. Но он, похоже, все таки что-то чувствовал или просто воображал всякие ужасные величественные картины. У него даже бледный румянец появился на восковом лице. «Какой огонек в тебе горит, малютка!» Но это ведь невозможно. Ты не представляешь силы общественного мнения. Адская королева, Тебя бы одинаково ненавидели соседи и твои собственные подданные. Моего предка это не остановило, государь, весело возразила велимина Тебя отлучили бы от Ордена. Моего предка не посмели отлучить. Тебя пытались бы убить все, родственники, друзья, истово верующие, аристократы, патриоты. «Меня охраняли бы некроманты, государь. В их силу я верю». Король развел руками. «Ты ведь понимаешь, что это невозможно, малютка. Ты девушка, совсем юная девушка. Кто тебе позволит? Невозможно». «Думаю, моему предку говорили, что это невозможно. Все, кому не лень, государь», — сказала Велимина. «Мне жаль, что ты молчала об этом раньше», — сказал король со вздохом. «Раньше вы не стали бы меня слушать, государь», — сказала Велимина. «Ведь зная, что я собираюсь найти некроманта и взять его в свиту, вы бы заперли меня, не так ли?» Король кивнул. «Когда не видишь некромантов, они страшнее, государь?» — спросила моя принцесса. «Шалуне», — сказал король грустно и нежно, и вдруг обернулся ко мне. «Леди Чернушка», — сказал он, — «долго мне осталось». и не смея лгать своему королю. «Дни», — сказала я. Надо было соврать, но с языка не пошло. И я почувствовала, как вздрогнула моя принцесса. А Гелхард только усмехнулся. Не было у него в лице и тени страха, только беспомощность, как всегда у человека перед лицом судьбы. «А что?» — спросил он неожиданно весело. «Твоя проклятая наука может мне чем-то помочь, леди Чернушка? Только не вздумай привязывать к трупу мою душу. Она и так привязана к трупу. Уже много месяцев. Я устал. Тяпка сделала к королю пару осторожных шажков, и он потрепал ее по морде, как охотник живую собаку. И я присела на корточке рядом с его креслом. «Я могу», — сказала я. «Я могу вас отпустить, государь, если будет нестерпимо больно. И еще. Я не имела дел с существами из сумерек. Я их побаиваюсь. Но если вы захотите, я решусь. Я призову их, и вы уйдете в сумерки, а не в свет. Останитесь здесь. Сможете беседовать с живыми, с Велиминой. Если вам надо, ради страны. Король поднял высохшую руку и ущипнул меня за щеку. Спасибо тебе, леди некромантка. Только мне это не подходит. Я уж верно старый и замшелый консерватор. Я как тот старый пес, которого не выучишь новым трюкам. Я не могу это все принять. Пусть идет, как идет. Вручаю себя творцу, но тебе, малютка, сказал он, обернувшись к Велимине, мешать не стану. Вы можете помочь, государь, сказала я, приказать Гмонду слушать ее высочество. «Эх, леди Чернушка», — улыбнулся король. «Мужчину можно заставить слушать женщину только силой. И только пока действует эта сила. Кто знает, что будет, когда я закрою глаза. Меня не будет, а Ленора будет. А мать всегда была для сына большим авторитетом, чем я. К сожалению». Велимина кивала и улыбалась безмятежно и лихо. И я читала в ее улыбке. «Ну и помоги тогда бог Игмонду. «Да», — спохватился король. «А отчего ты так коротко острижена, леди Чернушка? Как мальчик из порта». «Волосы сгорели», — сказала я. «Никак не отрастут». Гелхард мне бан с фрейлинским шифром сам к рукаву приколол. Приказал Оливии принести и приколол в присутствии всей орды Фрейлин и сказал. «Малютка хочет видеть тебя камеристкой. Я это утверждаю, Цветик». Я случайно при нем сказала, что отец называл меня Цветик, и он тут же назвал меня так. Сердце мне разбивал, ехидный гад. Мы с Фильмой в тот день у него сидели до темноты и обедали у него. Вернее, мы ели, а он, глядя на нас, проглотил две ложки бульона. Мы его еще упрашивали, лебезили и подлизывались. Сами выпили целое море этого бульона, но все равно он не смог одолеть даже небольшую чашку. Откуда у него при этом брались силы с нами шутить и расспрашивать меня, не представляю. Он ведь был уже почти мертвый внутри, король Гелхард. Страшная болезнь жила у него под ребрами, как какой-то злобный чешуйчатый спрут. Тянула щупальца по всему телу. Дар ощущал ее как полную безнадегу. Сплошную черную боль. А медики только и выписывали ему настойку опиума, чтобы немного заглушить эту боль. Никаких лекарств больше не знали. Он даже заснуть не мог после опиума. Этот спрут его только слегка отпускал, разжимал хватку, боль ослабевала. И тогда Гелхард был королем. Он все это время был королем. Наверное, он в чем-то прав. Некоторым помазанным на престол дает силу Господь. Ну или сила была у него изначально, и тогда это означало, что он не такой ушен и пустой. Дом путеводной звезды. То ли это королевский дар, то ли темный. Не берусь судить, но какой-то дар у Гелхарда был. Вильма очень его любила, короля. И я привязалась к нему со страшной силой за эти дни. Леди Чернушка, конечно, не должна бояться общества живого мертвеца, сказал он после обеда. Будто собирался нас выпроводить. Но как же ты не боишься, малютка? Может, вам бы лучше заняться девичьими делами? Вышивкой?» — спросила Вильма невинно. «Но вы же обещали милости и амнистию, государь». «Я тоже, между прочим, не умею вышивать», — сказала я. «Я тоже прошу милосердия». «Что ж», — согласился Гелхард. «Тогда ты будешь развлекать нас историями. Расскажи о своей жизни». Предположу, что и малютке это будет крайне интересно. А я попытаюсь понять, хоть я и пару с мухом предрассудков. Вот тогда я им все и рассказала В кабинете Гелхарда было сумеречно. Дождь барабанил по стеклам. Мокрое рыхлое небо. тяжёлое от дыма лежало на крышах большого совета и библиотеки. За окнами стояла туманная осенняя темень. Мы зажгли два рожка в золотистых шариках. и мне легко вспоминалось в этом маленьком свете. Усадьба полуночного костра, где я родилась. Не замок какой-нибудь, а небольшой дом с высокой башенкой из местного шершавого серого песчаника. Стояла на высоком морском берегу посреди соснового бора. Это все во мне с детства. Запах сосновой смолы и моря. Шум ветра и волн. Злые шторма, когда брызги долетают до окон нашей гостиной. Я жила в башне, просыпалась и видела морской простор. Если каждое утро с раннего детства ты видишь море и небо, не получится из тебя, благонамеренной барышни. Все время будет тянуть туда, в невозможную даль, где солнечный свет сливается в небесном мареве с водой. Бабушка так и говорила, «Не заглядывайся, не мечтай, нехорошо». А отец и не ждал, что я вырасту благонамеренной. «Они предательницы, порядочные женщины», — говорил он. «Твоя мамаша-цветик была и порядочной, и красавица, а предала нас с тобой. Моего рода испугалась, твоей ладошки. Сбежала с каким-то. Да и пусти её. Ты у нас, цветик, порядочный не будешь. Да и красоту твою только умный рассмотрит. Ты хороший будешь, честный, как море. Коль шторм так не прикидывается штилем». Бабушка втайне от отца пыталась научить меня быть порядочной, только ей не удавалось. И корсет меня душил, и сидеть в заперте я не любила. Лазала по окрестным скалам, как мальчишка, собирала ракушки, запекала мидий в костре. Няни было меня не остановить, присматривал за мной дворецкий отца, давно списанный на берег боцман, который умел делать руками абсолютно все, Кроме тех чудес, которые выходили у отца и у меня. Отец был великолепный скульптор и механик. Нет, не так. Отец был такой механик, что немного некромант. У него была искорка дара. Этой искорки хватало на некоторую потусторонность и на мирность кукол, которых он делал. Был у отца крохотный профессиональный секретик. М да. И я играла бронзовыми и фарфоровыми детальками с самого раннего детства и косточками. Отец знал, как духотворят и какой притягательной сделают куклу несколько тоненьких косточек, заклиненных внутри бронзовых трубок механизма. Неощутимые капли дара хватало отцу, чтобы он начинал таинственно мерцать в кукольных глазах. В пломбраке эти заводные дивы казались потрясающе живыми. Мы были совсем не богаты. Клочок земли вечно сданный в аренду почти не приносил дохода. Но если отец продавал куклу, Мы целый год жили без всякой нужды. А в иные годы ему случалось продать несколько шедевров. К отцу приезжали важные и чудовищно богатые господа из столицы и даже из-за границы смотреть на кукол. Я не любила гостей. Мне говорили, не забудь про муфту Цветик. Но я любила смотреть, как они встречаются с куклами отца в первый раз. Не у всех куклы вызывали восторг, хотя многих восхищали до экстаза. Чуть не до слез. Некоторые приходили в ужас. Одна нервная дама сказала: "Боже, они смотрят, словно из загробного мира". И сбежала, но ее спутник заплатил за автоматон, изображающий девочку за прописями, целое состояние. Именно потому, что глаза куклы смотрели словно из загробного мира, многим хотелось себе этот восторг, этот ужас. Тем более, что куклы-то безопасны. Просто фарфоровое и бронзовое тельце. И очень сложный механизм наподобие часового. Система шестерен, рычажков и пружин придавала автоматону самые достоверные и точные движения. Юная дама, играющая на клавесине, она умела играть четыре пьесы, Паж, сдающий карты, грустная художница, рисующая тушью райских птичек. Она могла нарисовать трех разных птиц, флейтистка в старинном матросском костюме. Звук флейты имитировал крохотный механический орган. Отец любил показывать их при свете свечей. А в дрожащем полумраке они казались совсем живыми. Я люблю кукол и люблю механику. Я начала лепить лет в пять. И лет в пять удивила и немного, кажется, напугала отца. Играла с черепом чайки. Скрепила его кусочками проволоки. Он щелкал клювом, ловил мой палец, я хохотала. Я почти не помню, как это у меня получилось. Дар прорезался сам собой. Уже много позднее я поняла, что со мной такое. В самом начале дар был моей игрушкой, такой же, как ракушки и косточки чаек. О некоторых тайнах нашей семейной библиотеки мне рассказал не отец. У меня был более квалифицированный наставник. Я училась у настоящего и достаточно сильного некроманта, только у мертвого. Валор меня немножко напугал. все таки я была еще мала, а он был очень колоритен. Призраки меня не смущали. Призраки казались мне естественными, как прибой и скалы. Я видела их всегда. Порой пыталась заговорить. Они были обычной частью моего мира. А вот когда в штормовую ночь в своей башне я увидела мокрый раздутый труп, подпирающий дверной косяк, глазеющий на меня бледными огнями из запавших глазниц, Это было необычно, даже удивительно. Призрачные трупы, даже очень неприятные на вид, не пугали меня. Скорее вызывали сострадание. Но Валор был слишком телесным для призрака. С его волос и остатков старинного костюма капала морская вода, оставляя лужица на полу. Думаю, другой ребенок перепугался бы насмерть. Но я в свои семь лет привыкла доверять Дару. Адар отозвался на эту тварь каким-то парным, нежным теплом. Дар мне сказал, «Это существо из смерти или из сумерек. Вдобавок, оно не хочет ничего дурного». Тут же мне стало его жалко и очень любопытно. Я подошла, присела самым светским образом и сказала, как подобает благовоспитанной юной леди. «Добрый вечер, миссир, кто вы?» И он представился, когда отсмеялся. Я совершенно успокоилась, когда он начал хохотать. Злые смеются редко и иначе. Валор погиб недалеко от нашего имения. Лет сто назад, в бурную ночь, корабль, на котором он возвращался домой с черного юга, разбился о скалы. Волны вышвырнули тело Валора на отмель в паре мили от нашего дома. И оно там долго лежало, пока его не съели крабы и чайки. А то, что осталось, не превратилось в вылы и морскую воду. Будь Валор простым моряком или путешественником, Его дух, в конце концов, все же отправился бы к престолу Божию. Но он был некромант, проклятый, грешник. Никто не позаботился ни о его теле, ни о его душе. Бедолага остался между мирами в виде довольно странного создания. Больше, чем призрак. Что-то в нем было от вампира, но ну, и настоящего сумеречного посвящения он не прошел, Поэтому он был вечно голоден, ему было маятно, беспокойно и тоскливо. Пути выше и ниже мира сего никак не открывались, а власть в посмертии он, мертвец, практически утратил. Соваться к вампирам в таком виде Валор не посмел. Проститься приходили в ужас и не слушали его просьб. Дойдя до отчаяния, он даже попытался поговорить со святым наставником. Денег за заупокойную службу пообещал, но наставник оказался трусом и дураком, не рискнул забрать деньги мертвеца и не отпел, сочтя, что Валор слишком грешен. Меня старый некромант воспринял как последнюю надежду. «Деточка», — сказал он, — «вы талантливы. Из вас вырастет дивная владычица смерти. Я научу вас всему, чему вы сможете научиться. И потом вы упокоите меня, как доброго друга и учителя». Идет? Конечно, я согласилась. Единственное, что мне не понравилось, — его просьба дать капельку крови. Я была маленькая жадина. а прокалывать булавкой ладонь казалось больно. Как смешно сейчас это вспоминать. Но Валор был любезен, терпелив, и после первой же капли стал выглядеть гораздо импозантнее. Потом я поняла, что боль — необходимая часть моей жизни. А некоторое количество крови мне придется жертвовать. Смирилась. Мне понадобился месяц, чтобы привести Валора в порядок. Уже никто не узнал бы в нем приморский ночной кошмар. Он стал похож на мокрого вампира, оставляя пугавшие деда и бабушку влажные следы на ступеньках лестницы. Но это было последнее и неустранимое неудобство. Валор возился со мной как нянька. Научил меня читать трактаты, которые хранились в нашей библиотеке. И я очень много узнала о собственной родословной. Научил поднимать трупы мелких зверьков и птиц, потому что кладбище располагалось далековато от нашего дома. Увлекшись, рассказал ужасную историю Церла, как проклятый государь, когда враги отравили его жену. Привязал ее душу к мертвому телу и менял тела периодически, убивая для этого дочерей этих самых врагов. Кажется, я была слишком мала, чтобы по-настоящему ужаснуться. Дети легко воспринимают самые чудовищные вещи. Мне стало любопытно, и в «Узлах душ» в записках Церла я нашла подробную инструкцию. Она мне довольно скоро пригодилась. Мой отец не знал, что по ночам я болтаю с Валором. Дар отца был не настолько силён, чтобы по-настоящему чувствовать все, связанное со смертью. Мой отец вообще маловато знал обо мне. Разве что доверял больше, чем взрослые обычно доверяют детям. И не без оснований считал, что когда-нибудь я создам еще более прекрасную куклу, чем он сам. Мастерство кукольника так близко к некромантии, что у меня и впрямь получалось хорошо. Ещё отец знал о моей беде. Мне очень хотелось собаку. Настоящую живую собаку. Несколько раз наши слуги приносили щенков. Но собаки не хотели жить в нашем доме. Беспокоились и выли. Собаки не выносят близости смерти. Каждый раз, когда собаку приходилось отдать, я плакала горькими слезами. Отец пытался меня утешить. «Ну что ты, Цветик, собачки глупые, им не объяснишь». Я знала, что он не прав, но что я могла сказать? Валор говорил. «Деточка, смиритесь. Живые зверюшки, как и живые людишки, панически боятся смерти и не терпят тех, кто ею отмечен». Я пыталась смириться. И вот однажды осенью, возвращаясь домой довольно поздним вечером после приятнейшей прогулки с Валором, Я услышала в канаве около нашего сада тоненький собачий плач. Плакал и визжал тощий и грязный щенок, который прижался ко мне всем тельцем и дал внести себя в дом. Потом он жадно жрал сырое мясо у меня из рук, хлебал молоко и устроился спать у меня на коленях. Так у меня прижилась Стяпа, единственная собака, которая любила меня всей душой. Моё весёлое и счастливое детство кончилось, когда в нашем доме поселилась моя тетка с детьми. Все живые и взрослые тогда твердили в один голос, что мне будет веселее и не так одиноко. Но оказался прав мой мертвый наставник. Валор сразу сказал. «Деточка, мы с вами прощаемся с приятной и спокойной жизнью». Как в воду глядел. Тетка Амалия, сестра моего отца, вышла замуж за очень богатого буржуа. Владельца чугунно-литейного завода и каких-то приисков в горах. Дедушка был отчаянно против, считал, что это мезальянс, неприличие, продажа благородства за деньги и все такое. Бабушка была в восторге. Отец пожал плечами и сказал, что не ему решать. Но все, в общем, считали, что тетка сделала выгодную партию. Потом мы не слышали о ней много лет, потому что она считала ниже достоинства общаться с нищей роднёй. И вдруг, когда мне шел уже пятнадцатый год, она написала отчаянное письмо, в котором просила приюта, несчастная вдова с двумя детьми и всё такое, как гром среди ясного неба. Ее жирненький котик с миллионным состоянием умер от удара, а его нотариус сообщил, что все свои заводы и копии котик завещал своему младшему братцу, который был при нем управляющим и компаньоном, и знал, что делать со всей этой махиной. Кусок состояния котик завещал кафешантанной певичке, которая в последние годы с ним спала. И вообще там, оказывается, была страстная страсть. А Амалия с детьми получила доходный дом плюс какие-то гроши, чтобы первое время не окочуриться с голоду. Вдобавок она узнала, что ее обожаемый котик считал ее бесполезной дрыгалкой, которая только и может что тратить трудовые деньги, и которая сама сына толком не воспитала и ему не дала. В сущности, он был прав. Амалия воспитывала из сына светского льва. От труда он шарахался, как от навозной кучи. Собственного папашу недолюбливал. Но ни Амалии, ни моему кузену, ни кузине, конечно, и в голову не могло прийти, что из-за этого их могут выгнать на мороз. Ладно, ладно, не совсем на мороз. В сущности, они могли жить вполне безбедно, хоть и не богато. Но это как-то не получилось. Деньги определенно штуковины тех сил, Они имеют обыкновение неожиданно заканчиваться. И через год после смерти котика Амалия обнаружила, что она в долгу, как в шелку. А дом выставляют на торги, чтобы тот долг погасить. Вот тут-то она и вспомнила о своих родителях и моем отце. Когда пришло ее письмо, бабушка рыдала, дедушка ругался матросскими словами. А по отцу было заметно, что видеть Амалию он совершенно не хочет. Но отец промолчал. И напрасно. Быть может, к нему бы прислушались. А может и нет. Как бы ни было, Амалию с детьми мы приняли. И с тех пор наша жизнь полетела под откос. Они приехали со своими вещичками, шляпными коробками и ещё каким-то барахлом, одетые по картинке, но тряпьё уже не новое. И все трое сходу показались мне ужасно противными. Тетка была так зашнурована, что грудь у нее поднялась под самый нос. Кузина посмотрела на меня, как на дохлую мышь. Кузен сально заулыбался. Я свистнула тяпку и ушла. И уже уходя, услышала, как тетка сказала бабушке. «Боже мой, мама, какая у Эльфрида некрасивая девочка. Ее будет тяжело выдать замуж». Такой у нее был план — выдать меня и кузину замуж за кого-нибудь, кто польстится на происхождение. Ну, происхождение у меня было безупречное. По прямой линии из бастардов самого Церла Чернокнижника. У кузина поплоше, но полегче для понимания. Так вот, нас сбагрить замуж, а кузену, что отец оставил этот дом, куда он потом приведет какую-нибудь девицу. Этот план понравился бабушке, дедушке было, в общем, все равно. Отец колебался, а меня стошнило. Я не хотела замуж и уезжать. И вообще это мой дом, точка. Спорить со взрослыми было бестолку. Я жаловалась Валору, но он мне сказал очень цинично. Вам в высшей степени не повезло родиться девочка-деточка. Вам будут изо всех сил объяснять, что ваше тело принадлежит кому-то другому. Будь Валор живым, я бы вышла замуж за него. Больше приличных кандидатов нигде не наблюдалось. Но, слава Творцу, меня не собирались спавить вот прямо завтра же. И я решила наплевать на будущее и заниматься своими делами. Только мне не дали. Тётка, заручившись поддержкой бабушки, начала делать из меня даму, наивная такая. Я была принципиально негодным материалом для дамы. Кузина начала меня изводить, я ее просто бесила. Звала она меня, когда взрослые не слышали исключительно клешнёй. Наладить отношения оказалось нереально. Она умела танцевать, петь романсы, знала все модные фасоны шляпы, туфель. А я знала тайный язык астрологов и древний язык прародины. на котором писались священные некроманские трактаты. Умела обжигать фарфор, резать дерево и отливать бронзу, собирать часовые и кукольные механизмы и поднимать трупы мелких зверьков. О чем мы могли разговаривать? А кузен норовил зажимать меня в любом темном коридоре. И я дралась всем, что подворачивалось под руку. Он был здорово сильнее. Я понимала, что долго это продолжаться не может. И в одну прекрасную ночь этот гад припёрся ко мне в спальню. Я по-прежнему жила в башне. Ночь была бурная, и он был уверен, что никто не услышит, если я решу орать. Но все вышло совершенно не так, как он ожидал. Во-первых, моя храбрая тяпка, которая тоже их всех ненавидела, вцепилась ему пониже спины. Во-вторых, меня услышал Валор. И пока я обнимала свою отважную верную собаку, Валор прижимал кузена к стене мокрыми костлявыми руками. Я объяснял, надо думать, дыша гнилью и морской солью прямо ему в физиономию, что должен уважать леди. А если он, кузен, еще раз сунется к леди, то его убогую тушку поделят крабы и чайки. А в этот момент я любила Валора всей душой. Я думала, кузен в жизни больше ко мне не сунется, потому что мой друг-некромант был положительно ужасен. Кузен выслушал его в полуобмороке и удалился. тоже оставляя мокрые следы. И он таки перестал меня лапать. Но он меня возненавидел отчаянно, и теперь они ненавидели с кузиной вдвоём. Это они убили тяпу, отравили крысиным ядом. А я до сих пор удивляюсь, как ухитрилось не прикончить их сразу. Хотя в ту ужасную ночь, когда моя единственная любимая собака тяжело отходила, у меня на руках. Я вообще ни о чем не могла думать, кроме нее. А потом поняла. Сначала Тяпочка. Отомстить я еще успею. Не будь я некроманткой, я бы рассталась с ней. Она поняла бы, что я не вижу, не слышу ее, И ушла бы в собачий рай. Но я видела. Я видела горестную Тяпину тень. Моя мертвая собака никак не могла взять в толк. Почему её гонит обожаемая хозяйка? Тяпка, уходи. Беги на свет, беги. она сидит и скулит. Бедное преданное сердце. и я сломалась. Я не смогла прогнать ее на луно Господне. Отца я тогда здорово напугала. Он все таки думал, что я похороню свою четвероногую подругу. Он был с искрой дара, да и с чутьём. Он любил меня и сочувствовал мне как мог. Но он не понимал меня, отец. И не мог себе представить, что тяпка сидит у моей ноги, а я ее уговариваю. «Подожди немного, лапушка, я все поправлю». И тогда буду тебя гладить, тогда мы будем играть и гулять. Вот увидишь». Он не мог смотреть, как я вывариваю тяпкин скелет и очищаю его от плоти. Кажется, отец решил, что у меня нет сердца. Ему было дико себе представить, что я хочу автоматоны из тяпиных костей. И у него это не укладывалось в голове. Ему пришлось перешагнуть через себя, чтобы выполнить мою просьбу. Но он выполнил. Он исключительно нежный и хорошо ее выполнил. а я приняла свое первое настоящее решение. Валурта понял меня отлично. Он сам донёс собранный механический скелет, тяпки до берега моря. Я шла рядом, а за мной бежала грустная тяпина тень. Мы выбрали отличный момент. Вода ушла с отливом, песок был мокрый и гладкий. И на этом песке я впервые рисовала пентаграмму для вызова того. И руку я разрезала щедро. Мне было почти не больно. У меня нестерпимо болела душа от любви к своей собаке, ярости и тоски. Без единой капли страха. «Вы уверены, деточка?» — спросил Валор. «Это изрядно безрассудный поступок». «Уверена, как пуля в стволе», — сказала я. «Наблюдайте и помогайте, мы не можем тут ошибиться». «Вы не ошибетесь, деточка», — сказал Валор. «Вас ведет судьба, но я, безусловно, буду рядом». Он оказался совершенно прав. Какая ночь была? Мертвый штиль лежал на море, и лунная дорожка мерцала мертвенной зеленью, а луна стояла круглая в серых оспинах, похожая на старый выветренный череп. И тот самый медленно поднялся из песка, превращая его в кипящее раскаленное стекло. На рогах, на голове того шипела, испаряясь, морская вода. Чего ты хочешь, маленькая темная леди? Прошуршал он, как прибой по ракушкам. Власти вязать мертвое с живым священными узлами, сказала я, вздернув подбородок. Чувствовала, что говорить, как говорить, понимала, что говорю правильно. Вязать через огонь преисподней, через свою кровь и жар дара, когда захочу и когда понадобится. Я не заучивала наизусть формулу Церла, но выдала ее дословно, до вдоха. Что даже за это? Спросил тот, приподняв брови. Мне на миг стало смешно смотреть в его лицо из раскаленного железа. Свой будущий брак. Бросила я ему как кость, ни секунды не колеблись. Сдался мне этот брак. Я не буду порядочной, я буду хороший, Я буду море, во мне шторм. Заплачено. Прошелестел он и потянулся вперед. Я резанула руку глубже. А когда кровь с шипением испарилась с раскаленной брони, закрыла и запечатала портал. Песок сошелся над рогами того с лязгом, как стальные ворота, и остатки пентаграммы слезнул прибой. Мы рассчитали хорошо. Я отошла на 10 шагов и начала чертить узлы. Отдохните, деточка, предложил Валор за плечом, но я только отмахнулась. У меня были силы и решимость довести работу до конца. Я лизала собственные порезы, чувствуя стальной соленый вкус проклятой крови. Рисовала и пела, чувствуя, как меня ведет, несет дар, смешанный с новой силой, и свистнула тяпочку в звезду между узлами, как будто она была живая. Я видела, как ее тень вошла в механическую игрушку, сделанную отцом, и помогла ей встать на ножки. В этот-то миг меня я отпустила, то, что вело. Я сидела на мокром песке, обнимала, оглаживала, обнимала собачий скелет, рыдала и смеялась. А тяпка тыкалась мне в лицо жесткой костью бывшей морды и жалела сердечно, что не может меня вылезать. Но она была со мной. Она была со мной, она была со мной. Я обнимала, обнимала ее, прижимала к себе и думала. Я не отдам смерти тех, кого люблю. Я нашла мост, нашла путь. Я как Церл. Я делаю страшное дело, но я, я тут хозяйка. Деточка, — ласково сказала Валор, — да вы же чокнутая. А я только шмыгнула носом.